Глава 106. Член масонской ложи. крейк на Дум. Шотландское высокогорье. 21 декабря 1980 года. Волосы Эсмеральды слишком красные. Увидят ведь. Станут задавать вопросы. Вот идиотка. Что за мысли лезут тебе в голову? Кукла Барби и ее купальник в горох куда заметнее. Бряна прикрыла глаза чтобы не смотреть на тряпичную куклу Мэнди с багровыми волосами-торчком. Но откуда в 18 веке взялись бы такие яркие краски? Споткнувшись о камень, Бри выругала себе под нос. «Вот, дерь!» И покрепче сжала руку дочери, ту, в которой Та не держала Эсмеральду. Она отлично понимала, почему её так беспокоят волосы чёртовой куклы. Мысли о чём-то незначительном помогали отвлечься, иначе Бриана тут же развернулась и испуганным зайцем побежала бы обратно по горному склону через заросли засохшего утёсника, таща за собой Джема и Мэнди. «Мы сделаем это. У нас нет выбора. Мы умрём. Мы все умрём в этой чёрной... О, боже, боже! Мам!» Джем смотрел на неё хмурым взглядом. Бриана улыбнулась сыну, думая, что вышла вполне убедительно. Но Джем только еще больше встревожился. «Все в порядке», — сказала Бриана, перестав улыбаться, однако стараясь придать голосу уверенности. «Все хорошо, Джем». «Ладно». Вид у него по-прежнему был беспокойный. Однако, когда Джем посмотрел в сторону горного склона, тревогу сменила сосредоточенность. «Я их слышу», — тихо добавил он. а ты мама слышишь?» Услышав такое обращение, «Мама». бряна сжала ладошку Джема с такой силой, что мальчик вздрогнул, казалось, сам того не замечая. Он прислушивался. Бри замерла, и все они напрягли слух. Шум ветра, легкий стук дождя по вереску. Мэнди напевала что-то своей эсмеральде, а вот Джем смотрел вперед, серьезно и неустрашимо. Над холмом виднелась зазубренная верхушка одного из камней. «Нет, милый», — ответила Бриана, подавляя тяжелый вздох. «Пока нет. А вдруг я вообще не смогу их услышать? Вдруг я потеряла эту связь? Святая Дева Мария, Матерь Божья, молись за нас! Давай подойдем поближе». В последние сутки внутри Брианы будто все заледенело. Она не могла есть, не могла спать, однако продолжала держать все в себе отказываясь верить, что они действительно пройдут через камни. Несмотря на это все необходимые приготовления Бри совершала с невероятным спокойствием. Висевшая на плече кожаная сумка тихонько звякнула, возвращая ее к реальности. Нести тяжело, зато вес придавливает к земле и не дает ветру и воде взять вверх. Джем выпустил руку Брианы и она нервно засунула ее через прорезь в юбке, чтобы проверить, на месте ли мешочек с тремя маленькими камушками, привязанной к поясу. Бри боялась использовать искусственные камни. Вдруг не сработают или взорвутся, как тот большой опал в Северной Каролине, разлетевшийся у Джемми на мелкие кусочки. Бриану вдруг накрыла тоска по Фрезер Рич и родителям. На глаза выступили слезы. Она поморгала и протёрла глаза рукавом, делая вид, будто это все из-за ветра хотя дети всё равно не заметили. И Джем и Мэнди подняли головы вверх. Да и Бриана с трепетом осознала, что слышит гул камней, в тон которому бормочет что-то её дочь. Бриана машинально обернулась. Не идёт ли кто за ними? По тропинке шустро поднимался Лайонел Мэнзис. «Твою же, Эмма вслух выругалась Бриана, и Джем тоже глянул через плечо. «Мистер Мэнзис!» с облегчением крикнул мальчик и заулыбался. «Мистер Мэнзис!» Брис строго наказала сыну оставаться на месте и сделала несколько шагов навстречу Мэнзису. Из-под выскакивал гравий и катился вниз по тропе. «Не пугайся», — сказал он, запыхавшись. «Я... я не мог не прийти. хотел убедиться, что вы в безопасности, что у вас всё получится». Мэнзис кивком показал на холм позади Брианы. Она не повернула голову, Бри так ощущала, как лёгкий гул камней отдаёт вибрации внутри её. «Мы в порядке», — на удивление ровным голосом ответила Бри. «Правда. Эм, спасибо», — запоздалой вежливостью добавила она. Лайнелл, бледный и немного напряжённый, выдавил улыбку. «Не за что», — не менее вежливо произнёс он, однако с места не сдвинулся. Бряна сделала вдох и почувствовала, что лёд внутри её оттаял. Она снова оживилась и теперь была начеку «Или нам всё же стоит чего-то опасаться?» Спросила она, следя за взглядом Мэндиса за очками. Тот скривился и глянул через плечо. «Чёрт! Кто там? Роб Кэмерон?» Услышав резкий тон и знакомое имя, Джем обернулся. Под его ногами заскрипел гравий. «Да, со своими дружками. Вам надо идти», кивком показал Мэндис на верхушку холма. «Прямо сейчас». Бриана сказала пару нехороших слов на Гайском, отчего Джем нервно захихикал. Затем бросила на Лайя Нелла гневный взгляд. «И что ты собирался делать, если бы Роб со своими придурками погнался за нами?» «То же, что и сейчас», — просто ответил Мэндис. «Предупредил бы вас. На твоём месте я бы не тратил времени на болтовню. Кстати, девочка уже...» Держа в руке Эсмеральду, Мэнди усердно ковыляла вверх по тропинке. «Джем!» Одним широким шагом Бриана подбежала к сыну, и вместе они бросились догонять Мэнди, оставив Лайонелла Мэндиса одного. Малышка уже стояла на краю круга, когда Бри попыталась поймать ее ладошку, но промахнулась. Мэндис спешил за ними. «Мэнди!» Бриана все же схватила дочь за руку, и теперь, тяжело дыша, стояла в окружении камней. Гул стал пронзительным. От него зудело во рту и хотелось скрежетать зубами, чтобы избавиться от этого ощущения. Мэнди моргнул как бы говоря, «хорошо». При звуке ревущего двигателя выражение лица Мэнди стало встревоженным. «Идите!» — крикнул он. «Скорее!» Покопавшись трясущимися руками в мешочке, Бриана наконец достала все три камушка. Маленькие изумруды разной огранки. Она выбрала их, думая о глазах Роджера, а мысль о нём придавала уверенности. «Джем, держи!» — Бриана подала ему изумруд. «А это тебе, Мэнди!» «Нужно положить его в карман, и...» Не успела она договорить, как Мэнди, зажав изумруд в маленьком кулачке, повернулась к самому большому камню и широко раскрыла рот. Ее лицо вдруг просияло, будто внутри зажгли свечку. «Папа!» — завизжала она, и, вырвавшись из схватки Брианы, побежала прямо к расселине и прошла сквозь нее. «Боже!» — Бриана едва слышала испуганные крики Мэндиса накинулась камню, но споткнулась о куклу Мэнди и растянулась в траве в полный рост. «Мама!» — Джем замер, глядя то на мать, то на камень, в котором только что исчезла его младшая сестра. «Всё хорошо», — сумела выдавить она, и, убедившись, что Бриана в порядке, Джем помчал через поляну со словами «Я верну её, мам!» Сделав вдох, Бриана попыталась закричать ему вслед, из горла вырвался лишь хрип. Её напугал звук шагов однако это был Лайонелл. Он бежал к камням, то и дело оглядываясь назад. Вдалеке захлопали двери автомобиля. Двери. Много дверей. Бряна с трудом встала на ноги. Упав на сумку, она ударилась ребрами. Но, превозмогая боль, захромала к камню с расселенной и по дороге машинально подобрала Эсмеральду. В голове крутилась односложная молитва. «Господи, Господи, Господи!» И мольбы были услышаны. Пошатывающиеся и бледные дети... Вдруг оказались прямо перед Брианой. Мэнди вырвала. Джем резко шлёпнулся на задницу и качался из стороны в сторону. «О боже!» Бри прижала к себе непослушных сына и дочь. Джем крепко обнял её, но затем отстранился. «Мама!» — в восторге крикнул он. «Он там! Мы его чувствуем и сможем найти! Пошли, мам!» «Идите!» Напуганный и запыхавшийся Лайонелл расправлял накидку брианы Они приближаются. И их трое. «Да, я...» Не договорив, Бриану в панике посмотрела на детей. «Джем, Мэнди, где...» «Где ваши камушки?» «Сгорели», — мрачным голосом ответила Мэнди и сплюнула в траву. «Тьфу, гадость», — девочка вытерла рот. «В каком смысле?» «Да, мам, смотри». Джем вывернул карман своих брюк, показывая прожжёное место. Запахло палёной шерстью. Бриана в не стала осматривать одежду Мэнди и обнаружила такое же почерневшее пятно. Испарившийся изумруд прожёг карман её юбки. «Тебе не больно, детка?» спросила Бри, проводя рукой по крепкой ножке дочери. «Не очень», заверила её Мэнди. Бряна ради всего святого, я не могу! Это я не могу!» рявкнула она, тряся кулаками. «Изумруды сгорели! Без них! Без них не пройти сквозь камни!» Бриана не знала, точно так ли это, но не могла позволить детям испытать портал на себе без защиты драгоценного камня. От одной только мысли у нее скрутило живот, и Бри едва не заплакала от ужаса и ярости. «Камни», — озадаченно повторил Мэнзис. «То есть драгоценности?» «Да!» На мгновение он замер с открытым ртом после чего подбежал к краю круга и спрятался в тени за одним из камней. На полпути к вершине холма виднелись человеческие очертания. Роп и его дружки быстро нагоняли их. Из-за камня, позади которого скрывался Мензис, раздался хруст, и лайнел закряхтел от боли. «Бриана!» — настойчиво позвал он, и Бри бросилась к нему. Неужели дети опять попытались пройти сквозь портал? К счастью, ничего подобного не произошло. Ребята стояли рядом с Лайонеллом, а тот склонился к Мэнди и держал её за руку. «Сожми кулачок, малышка», — нежно сказал Мэнзис. «Вот так. А это тебе, Джем. Давай руку». Бриана подошла достаточно близко, чтобы увидеть. Лайонелл положил на ладонь Джема что-то маленькое и блестящее. А Мэнди держала большое потёртое кольцо с масонской эмблемой на Ониксе, рядом с которым зияло пустотой ещё одно углубление. Отсюда Мэндис вытащил такой же камушек для Джема. «Лайнел», — сказала Бриана. Он протянул руку и коснулся ее щеки. «Вперед. Я буду здесь, пока вы не уйдете. А потом побегу со всех ног». Бриана судорожно кивнула и взяла детей за руки. «Джем, положи его в другой карман, хорошо?» Сделав глубокий вдох, она повернулась к большому камню с расселенной. Его гул отдавался в биении пульса, притягивая к себе. «Мэнди, давай найдем папу!» Бриана едва различала собственный голос. «Держись крепче!» Только услышав крик, она вспомнила, что не поблагодарила Мэнзиса. А потом все мысли исчезли.